Мне удалось поступить помощником крепильщика на строительство туннеля железной дороги Мерефа-Херсон. Говорю, удалось, потому что в то время у нас еще была безработица. Здесь, на строительстве туннеля, я получил настоящую рабочую закалку и большевистское воспитание. Работа досталась тяжелая, в сырости, в темноте, но я любил труд, любил людей, в совершенстве владеющих мастерством. На квартиру я стал в Мандриковка, неподалеку от строительства. Вскоре там и женился. Надо было обживаться, кое-чем обзаводиться для дома, так что работал я в полную силу. Какие у меня тогда были мечты и стремления. Человек я уже был взрослый, женатый, вскоре и дочка родилась. Скажи мне тогда, вот, Алексей, подумай, не стать ли тебе партийным работником, секретарем райкома. А потом, глядишь, и секретарем обкома, я бы пожал плечами, рассмеялся. Я в то время не был даже комсомольцем. Хотя и сам я тянулся к знанию, но советская власть и партия, еще больше, чем я, хотели, чтобы люди, подобные мне, учились и росли. У меня мечты были скромные – стать горным мастером. Поэтому я старательно приглядывался к старшим, более опытным товарищам и не отказывался ни от какой работы. Стахановского движения не было, конечно, еще и в помине, даже ударничество появилось позже. Если, к примеру, рабочий сильно перевыполнял норму, кое-кто из стариков говорил «Не сбивай расценок». Это мне уже тогда не нравилось, а профсоюзные работники – Иногда резко противопоставляли себя администрации. За план пусть отвечает администрация. Нет, это мне было не по душе. Образцом для меня были те рабочие, которые трудились не за страх, а за совесть. Особенно, помню, нравились мне два сменных мастера, братья Григорьян Артем и Иосиф. Простые в обращении, они всегда помогали советам и молодому, и старому. А если надо – И денег одолжат. Они были замечательными мастерами, Охотно делились своими знаниями. Это были веселые люди, Любившие поплясать, Провести свободное время в компании. Отчарки не отказывались, Но меру знали. Мне нравилось, как они одевались. Хорошо, без щегольства. Самым же близким другом и наставником Был работавший со мной в одной смене Иван Иванович Бобров. Как и я, крепильщик, но разрядом выше. Бобров был коммунистом, вел большую общественную работу, в рабочкоме заведовал производственным сектором. Бобров-то и приучил меня регулярно читать газеты, добился того, что чтение стало для меня насущной потребностью, привил мне вкус и к политической литературе. Он брал меня на заседание в рабочком, втягивал в обсуждение производственных вопросов и первый заговорил со мной о вступлении в партию. В Мандриковке построили тем временем клуб. И если раньше мы проводили вечера по домам, ходили в гости или группами шатались по селянской улице, то теперь появились у нас новые интересы. В клубе библиотека, кружки, драматический, музыкальный. В моей биографии для советского человека нет ничего особенно нового, Могу определить всё в нескольких словах. Меня воспитывала, тянула вперёд партия, советская власть. Мой кругозор, мои интересы развивались вместе с культурным ростом страны. Через год я стал членом рабочкома и клубным активистом. 27 июня 1926 года вступил в кандидаты партии. А ровно через год... 27 июня 1927 года я стал членом партии. К концу 1927 года, когда мы закончили туннель, я работал горным мастером, получал по десятому разряду. Вообще серьезный 26-летний человек. По общественной линии я ведал делами клуба, председательствовал в культкомиссии рабочкома и был избран членом бюро парторганизации. Затем меня пригласили в Москву, в наркомат, и предложили поехать на Кавказ строить Рион ГЭС. Там было немало скальных работ и предполагалось пробить несколько туннелей. Там я тоже работал мастером, а потом вернулся на Украину.